534. Август 30. Если разрядить предметы из плотной материи в 10 раз, то же самое сделать с физическим телом, то никакой разницы при касании материальных предметов не будет обнаружено. Поэтому тонкое тело будет чем более разреженным, нежели тело земное, касаясь предметов тонкого мира, будет их осязать конкретно явно. То есть они для него будут осязаемы, как имеющие определенную плотность. Земными же руками их, конечно, не ощутить. Поэтому мир тонкий, зрим, обоняем, осязаем, слышим и ощущаем на вкус почти так же, как и плотный, живущий в нем человеком. Разница, конечно, есть. Но все пять органов астральных чувств действуют по аналогии с чувствами земными. Образы, созданные мыслью, имеют несколько иную структуру. не так плотны и легче поддаются воздействию мысли.